Глава шестая. Y-B-X-T-U-J-6-3-Y-M. Еще до встречи с президентом пророк просканировал сети империй в поисках спасителя. К своему удовлетворению он обнаружил значительное количество патов империи добра по вычислениям кольца. Однако они не содержали нужной информации, фамилии и имени автора. Империя умело хранит секреты. Изучив методы добычи информации, Авакум остановился на пустозвонцах хакерах. Они тащились от всякой чуши, которую обсуждали в Даркнете. Старец оставил заявку на аукционе Факнет. Ищу высококвалифицированного взломщика для решения научной задачи. Вознаграждение 1 млн руб. Пророк предложил кандидатам пройти тест В 3 минуты подобрать электронный ключ к хранилищу криптовалюты Центрального банка СССР, который сам Пророк сломать не смог, хотя легко ограбил несколько банков империи любви. Наблюдая за множеством пустозвонцев, клюнувших на объявление, он обратил внимание на одного. Его алгоритм не уложился в отведённое время, но работал нестандартно. Вместо перебора комбинаций паролей он подобно лому разбил замок. Вокруг завыли сирены, а само хранилище, завибрировав, оторвалось от поверхности. Ракетой устремилось в только ему известное место. Иные участники тендера разбежались. Кандидата победителя звали Чума. С ним-то пророк решил пообщаться, отправив приглашение. В creature светил огромный глаз. Чума явился на встречу в традиционных потрёпанных джинсах и белой футболке с подписью YBXTUG63Y собачка M. Перед ним возник старик необычного вида, одетый в льняной мешок из-под картошки, подвязанный верёвкой с вырезами для головы и рук, с крупным штампом на правом боку. Бульба сортовая, ГОСТ 3465-1278, БССР, Могилёв, улица Лукашинская. Ноги старца были обуты в сношенные лапти. На левой, бесформенной тряпкой, обвис полосатый чулок. Мелкие гранённые алмазы парили в воздухе, украшая место свидания. Насколько хватало взгляда, везде простиралась пустыня. На большие фантазии у пророка не хватило. Про собственный вид он в суете дел не вспомнил. "Здравствуй, юноша", сказал, поднимая руки ладонями вверх пророк. "Здравствуйте, ваш святейшество. Вы бог этой местности?" "Ха-ха-ха. Называй меня заказчик. А ты кто?" "Чума. Хорошие, светлые, хотя неожиданные имя." Ты справился с условием конкурса. Центральный банк мог бы тобой гордиться, но кража денег вульгарная и грубая для интеллектуалов занятия. У меня к тебе предложение. Чума слушал старика в мешке с интересом. Здесь старец протянул ему свиток. Номера патов. Принеси мне имена людей, их владельцев вознограждение деньгами или желаниями, возьмя аванс в знак сотрудничества. Из ладони Авакума, который он простёр к хакеру, полетели в грудь Чуме стайки блестящих монет. Любовные криптовалюты это прекрасно, сказал Чума. Но деньги меня мало интересуют. Точнее, я возьму половину. В вторую часть я хочу попросить услугой. Что тебе надо, юноша? улыбаясь, спросил старец. Вернуть себе одного человека, Медею. Наверное, нет ничего проще. Будет тебе Медея. Кто она? Чума рассказал историю своей жизни. Старец усмехнулся. Без проблем. Как мне вас найти, когда я исполню ваш заказ? Просто скажи в виртуальности, я готов, заказчик. И мы встретимся. А что за надпись у тебя на футболке? Твой животворящий код?» Хакер выругался и затер рукой символы. «Склероз. Пароль доступа в сеть. Не обращайте внимания». Чума исчез, покинув креатуру, а пророк схватился за голову. «Ну кто? Кто поймет этих пустозвонцев?» После состоялась памятная встреча Богли с чумой в ресторане у Карамзина. А на следующий день хакер сообщил о вакууму имя единственного обладателя всех патов по кольцу Николая Кошки. «Твои возможности уникальны», — поразился старец. «Собственно, вы последний, кто об этом узнал». Съязвил чума.